Лето они провели в квартире Александра Георгиевича и Натальи Алексеевны Габричевских на улице Герцена, в одном из примыкающих к университету домов. Лето было занято хлопотами, пришел багаж из Парижа. Он был отправлен на имя Али, в связи с этим возникли сложности с его получением. Разбирая вещи, его много распродавала, надо было жить, но многое и раздаривала. Другой важнейшей заботой были поиски жилья. Перспектива зимы в деревне пугала ее. Найти квартиру в Москве никогда не было просто. Для женщины с сыном тем более. Хозяева предпочитают одиноких мужчин без варки, стирки, участия в жизни коммунальной квартиры. Цветаева бегала по объявлениям. Сама давала объявления. Безрезультатно. Ей нравилось жить у Габричевских, она подружилась с их старой няней и котом, о котором говорила, что он колдун, все слышит и понимает человеческую речь. Лето в городе не было Цветаевой в тягость, так она чувствовала себя ближе к Сереже и Али. Лето прошло хорошо, никаких новых драматических событий не было. 30 августа они опять переехали в Мирзляковской, возвращались в Габричевские, а Цветаева все еще ничего не нашла на зиму. Она обратилась за помощью в Союз писателей, и в этом принял участие Пастернак. Тренева, вдова Павленко, тогдашнего заместителя Фадеева, говорила мне, что в архиве Павленко сохранилось заявление Цветаевой по жилищному вопросу. Цветаева просила помочь ей устроиться в Москве. Но у нее даже не было московской прописки», — комментировала Тренева. Она пыталась найти для меня это письмо, но оно исчезло. Зато уцелело сопровождавшее заявление Цветаевой личное письмо Пастернака к Павленко. Тренева прочла мне его по телефону, я записала самое важное. Письмо датировано 28 августа 1940 года. Пастернак начал с того, что он не читал письма Цветаевой, но знает, о чем она пишет. Цель, с которой она его написала, — Пастернаку неприятно, — это я запомнил дословно, — чтобы потом не говорили, что не обращалась в союз. Эта фраза поразила меня. Еще раз подчеркнув способность Цветаевой трезво, я бы даже сказала, отстраненно оценивать происходящее с нею и вокруг нее. Дальше Пастернак писал примерно следующее. «Я знаю Цветаеву как умного и выносливого, и, кажется, — мужественного человека. И здесь я не запомнила дословно и, видимо, огрубляю. У Пастернака было сказано деликатней, но смысл точен. Если она о чем-то грозит, не воспринимай этого буквально, она этого не сделает. Я была ошеломлена. Это ощущалось предательством. С одной стороны, «грозит» звучало в данной ситуации угрозой самоубийства, с другой — Предупреждение Пастернака сводило на нет серьезность этой угрозы. Письмо казалось лукавым. И написал, и ничего не сделал. Однако дальше в моей записи есть слова о том, что положение Цветаевой чрезвычайно тяжелое, гораздо тяжелее всего, что она может себе написать, и просьба принять Цветаеву и как-то ее обнадежить. И снова отступление. Хотя я знаю, что помочь ты ей... «Ничем не можешь». В конце Пастернак упоминал о какой-то комнате, из которой кто-то уезжает на долгий срок. Возможно, речь шла именно о том полярнике, в чью комнату в конце концов селилась Цветаева с Муром. Очевидно, письмо Пастернака и визит Цветаевой к Павленко сработали. Литфонд принял участие в ее устройстве. Вскоре Цветаева получила комнату, временно, и прописку на Покровском бульваре. В квартире номер 62. Дома четырнадцать дробь пять. Говорят, что ей пришлось заплатить хозяину комнаты чуть ли не за три года вперед. Тут как нельзя кстати пригодился парижский багаж. В конце октября Цветаева жила уже на Покровском бульваре. Комната была в коммунальной квартире на седьмом этаже большого дома. Цветаева так не любила и боялась лифта, что предпочитала подниматься пешком. Это был свой угол, своя крыша над головой. В комнате огромное окно, во всю стену. Конечно, на седьмом этаже в него не заглядывали кусты или хотя бы верхушки деревьев, что так любила Цветаева. Но иногда на нее глядела луна, или перед глазами пролетала стайка птиц, что тоже ее радовало. Казалось, что судьба опять готова дать ей передышку. Она переводила, Мур поступил в хорошую школу, у него появились товарищи. В известном месте принимали передачи для Сережи и Али, это утешало, значило, что они живы и где-то близко, в том же городе. Ужас постепенно становился бытом. Жизнь настолько стабилизировалась, что Светаева могла платить уборщице, приходившей раз в неделю убирать коммунальную квартиру. В багаже из Парижа пришли ее рукописи, то, что она решилась взять в Советский Союз. Цветаева занялась подготовкой сборника своих стихов. Кто подтолкнул ее к этому? Кто и зачем настоял на том, чтобы Цветаева предложила книгу советскому издательству? Вряд ли это была ее инициатива. Она была слишком уверена, что ее книга не может быть издана здесь. В процессе работы она записывала. Вот, составляю книгу, вставляю, проверяю, плачу деньги за перепечатку, опять правлю. И почти уверена, что не возьмут. Диву далась бы, если бы взяли. Ну, я свое сделала. Проявила полную добрую волю. Послушалась. Очевидно, что она обсуждала с кем-то вопрос о книге, о необходимости ее сделать. Кто уговаривал Цветаю? Кого она послушалась? Запись кончается словами. По крайней мере, постаралась. Для чего же она старалась, не надеясь, что из этой затеи что-нибудь выйдет? Подтекст этой записи тот же, что и в вопросе о квартире, чтобы потом не говорили. Кто-то из близких, скорее всего тот же Пастернак, уговорил ее попытаться издать книгу стихов. Резонов могло быть два, и оба чрезвычайно важные. Во-первых, выход книги явился бы в какой-то мере... свидетельством о благонадежности, особенно важным ей, как недавней и члену семьи врагов народа. Она понимала, чем такое клеймо грозит ей и, главное, Муру. Второй резон – деньги. Они были нужны, может быть, больше, чем всегда, потому что теперь она одна несла ответственность за жизнь семьи. Книга была важна и сама по себе. В Москве последний ее сборник вышел 18 лет назад. «В Париже уже двенадцать. Меня не помнят даже старики». Цветаева понимала, была почти убеждена, что книгу не издадут, но все-таки. С чем придет она к своему новому читателю? Она сознавала серьезные задачи, первый сборник за многие годы, может быть, последний. Хотела ли Цветаева подвести итоги своей тридцатилетней работы? Или показать то, что считала у себя лучшим? Этого мы не знаем, но можно с уверенностью сказать, что она много думала над подготовкой этой книги. Она не озаглавила ее, и потому современные исследователи Цветаевой называют эту книгу «Сборник сорокового года». Сохранились наброски планов, перечень стихов, тетради со стихами, переписанными рукой Цветаевой, и, наконец, машинописный экземпляр сборника в его окончательном варианте, представленном издательству. Думая над этими материалами, невольно чувствуя, что в Цветаевой боролись желание увидеть сборник изданным, с равнодушием к этому, потребностью сделать книгу для себя. А первым как будто свидетельствует то, что она отказывается от неизменного принципа ничего не облегчать читателю и озаглавливает многие стихи, давая ключ к ним. «Это пепло сокровищ», — стал называться «седые волосы». Так плыли голова и Лира Орфей. Он тебе не муж? Нет. Пожалей. Желанием обойти цензуру могла быть вызвана замена названия Поезд жизни, подчеркивавшего трагический смысл стихов: Безразличным поезд. Очевидно, Цветаева надеялась, что стихотворение про поезд не привлечет внимания. Но есть. Определенное ощущение того, что, работая над сборником, Цветаева вглядывалась в старые стихи как бы со стороны, не только составляла книгу, но и пересматривала прошлое. Это явление не исключительное. Из ближайших примеров напомню об Андрее Белом и Борисе Пастернаке, в конце жизни заново переписывавших ранние стихи. Такого цвета его не делала, но в том, что она составила два новых цикла из берлинских стихов «Земное имя» и «Рассвет», как пересоставила и переименовала ученик Леонардо из трех стихотворений вместо семи, как изменила разлуку, видится стремление ограничить свою прежнюю безудержность, сделать книгу более сдержанной, строгой, Это особенно наглядно в переработке обращенного к далекому потомку стихотворения двадцатилетней давности «Тебе через сто лет». Святаева сократила его на три строфы, убрала мотив эротики и бытовые подробности. Теперь это казалось неуместным. Как изжитое она сняла упоминание о самозванке польской, вместо которого в стихах появилось слово «доброволец». Я ей служил служением добровольца. Стихотворение как будто подтянулось, стало стройнее и строже. Она поставила его вторым в книге. Первым шло никогда до тех пор не печатавшееся, писала я на аспидной доске. Оно начиналось с посвящением С. Э. Сергею Эфрону. Это был акт гражданского мужества, открытое признание в любви. к репрессированному в то время, когда многие семьи отрекались от своих близких. Стихи писались и перерабатывались в сходной ситуации. В 1920 году Эфрон находился в Белой армии, в 1940 в советской тюрьме, и оба раза не было уверенности, что он жив. В одном из автографов есть дата «Москва, 1920-1940». Направление мысли Цветаевой определенно. Если в первом варианте адресат оказывался одним из каждых, к кому она обращалась, то теперь она стремится сделать стихи утверждением единственности того, чье имя написано внутри кольца обручального. Она упорно искала слова для выражения своего отношения к мужу, перебрала множество вариантов и остановилась на самом простом, выкрикнув его четырежды, и, наконец, чтоб было всем известно, что ты любим, любим, любим, любим. Прошло почти тридцать лет с их встречи, и она впервые в стихах сказала «люблю». Слово «известно» заменило «понятней». Я уверена, что Цветаева сделала это не ради рифмы, она могла найти другую рифму к «небесной». «Ей важно было заявить, пусть все знают, что я люблю тебя, и ничто не заставит меня от этого отказаться». Она повторила в стихах то, что в 1937 году сказала во французской полиции. «Его доверие могло быть обмануто, мое к нему остается неизменным». Неудивительно, что оба стихотворных посвящения обратили внимание рецензента, известного критика, бывшего теоретика конструктивизма Корнелия Зелинского. Ему поручил гослит дать внутреннюю рецензию на сборник Цветаевой, практически решить судьбу книги. «Стихи писала я на аспидной доске, тебе через сто лет, и цикл пригвождена». Он расценил как своего рода «политическую декларацию», призванную объяснить советскому читателю, под каким знаменем шел и идет автор. Игнорируя посвящение и явно обращенность стихов, писала я на аспидной доске к конкретному лицу, Зелинский рассматривает его как заявление поэта о своей политической нейтральности. Этот им самим придуманный тезис рецензента не устраивает, и он принимается разоблачать Святаеву. Поэт почти два десятилетия, и каких десятилетия, был вне своей родины, вне СССР. Он был в окружении наших врагов. Он предлагает книгу, в значительной своей части составленную из стихов, написанных в эмиграции и уже напечатанных в эмигрантском издательстве. Увы, тезис автора о политической нейтральности, непроданности, пера противоречит фактам. Целый ряд стихов Цветаевой был посвящен поэтизации борьбы с СССР. Напомним хотя бы «Пусть весь свет идет к концу, достаю у всеношной», «Кем полосонька твоя нынче выжница и многие другие. Разумеется, мы их вспоминаем здесь вовсе не для того, чтобы колоть глаза, а единственно, чтобы отклонить его тезис надмирности. Цинизм последнего пассажа — Заключается, в частности, в том, что в рукописи, которую рецензировал Зелинский, не было стихов, на которые он ссылается. В обоих стихотворениях Цветаева говорит о расстрелах. Оба написаны в 1921 году. «Пусть весь свет идет к концу» — строка из посвященных Афрона стихов, как по тем донским боям. «Пусть весь свет идет к концу, достаю всенышный, чем с другим, каким к венцу», так с тобою к стеночке. Кем полосонька твоя из стихотворения Ахматовой, обращенного памятью к смерти Блока и расстрелу Гумилева, один заживо ходил, как удавленный, другой к стеночке пошел искать прибыли, и гордец же был сокол, разом выбыли. Естественно, что Цветаева не включил их в сборник сорокового года. Зато Зелинскому Для политических обвинений они были кстати. Он вытащил их, чтобы напомнить о белогвардействе Цветаевой. Это его произведение можно определить как донос в форме рецензии. Его намеков и прямых выпадов было бы достаточно не только для того, чтобы отказаться от издания книги, но по тем временам и для предъявления обвинений в антисоветской пропаганде. Однако обвинения политического характера Оставили Цветаева равнодушной. Видимо, к этому она была готова. Ее возмутил и обидел тон рецензии, непонимание, скорее всего, нарочитое ее стихов, обвинение в формализме. Зелинский пишет о ней неуважительно. Насмешки и наклеивания ярлыков заменяют в его рецензии какой бы то ни было анализ стихов. Лирического героя поэзии Цветаевой он называет «рифмующей улиткой». Да и вся книга, если позволено дальнейшее сравнение, есть лишь прихотливый узор улитки, пугливо съеживающейся и меняющий свой путь под влиянием исчезающих малых причин и частных мотивов. Он не зводит Цветаеву на уровень пустого графомана. Я не сомневаюсь, что Цветаева гораздо уважительнее писала поэтам из «Самотека»,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 и потому ей приходится, утоляя, видимо, свою стихотворческую потребность, громоздить сложные, зашифрованные стихотворные конструкции, внутри которых пустота, бессодержательность. Пустота, бессодержательность, бессмысленность, формализм. Других определений для поэзии Цветаевой Зелинской не нашел. Небольно напрашивается вопрос, а что, если эти стихи перевести на другой язык, Обнажив для этого их содержание, как это делает, например, подстрочник, что останется от них? Ничего, потому что они формалистичны в прямом смысле этого слова, то есть бессодержательны. Я подробно цитирую Зелинского, чтобы дать представление о том, почему его отзыв так больно задел Цветаеву. На шести страницах грубо и бездоказательно было перечеркнуто все ее творчество, тридцать лет непрерывного труда.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 Это из рукописи в 2862 строки. В начале рецензии Зелинский подсчитал количество строк. Примечание автора. Цветаева не могла не понять, что это конец. Зелинский был достаточно влиятельной фигурой. Вряд ли ее сборник попал к нему на рецензию случайно. Его приговор был окончательным, и обжалованию не подлежал. Но, может быть, как некощунственное это звучит, Светаева понимала, что со своей точки зрения Зелинский прав. Там, где процветает социалистический реализм, ее поэзии неуместна. Не знаю, читала ли она до этого что-нибудь, написанное Зелинским, но она безошибочно оценила его безнравственность. Она ответила ему на машинописном экземпляре своего зарезанного сборника «Постскриптум». Человек, смогший аттестовать такие стихи, как формализм, просто бессовестный. Это я говорю из будущего. Марина Цветаева. И все же меня тревожит вопрос о составе сборника: почему Цветаева включила в него именно эти стихи? Почему не постаралась сделать его более проходимым? Такие возможности у нее были. Она не могла бы включить в него стихи к Чехии. Это был момент, когда Германия и Советский Союз дружили. Но у нее были «Лучина», «Родина», «Стихи к сыну», «Стол», «Челюскинцы», «Никуда не уехали», «Ты да я», «Тоска по родине». Она не могла не понимать, что стихи такого плана должны стать ударными в книге, дать доброжелательному рецензенту возможность сказать о любви поэта к родине, стремлении вырваться из эмиграции, Критики им капитализма и буржуазии, все то, что сейчас советская критика приписывает Цветаевой, стремя сделать из нее своего поэта. Но даже из «После России», составившей основную часть сборника сорокового года, Цветаева не включила такие стихи, как «Спаси Господи», «Дым», «Хвала богатым», «Рассвет на рельсах», «Поэма заставы». Почему? Точного ответа мы не узнаем, Может быть, его не было и у самой Цветаевой, но не сыграла ли в этом свою роль ощущаемая ею невозможность жить? В Москве 1939-40 года ее душа, как двадцать лет назад, снова оказалась в мертвой петле. В дни работы над сборником она записала: «Моя трудность для меня писание стихов и, может быть, для других понимание в невозможности моей задачи». Например, словами, то есть смыслами сказать стон а. Этот неосуществимый в стихе стон сопутствует неотвязным мыслям о смерти. Никто не видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть. Запись от сентября 1940 года. Перед лицом смерти было нелепо лгать и приспосабливаться. Достаточно, что она послушалась, согласилась сделать книгу. В остальном она поступила по собственному разумению. Сборник еще раз утверждал бескомпромиссность с Цветаевой. Не был ли он ее последним вызовом судьбе? Она жила уже сверхвозможного, одним чувством долга. Внешне, на людях, Цветаева держалась отлично, Ее вспоминают спокойной, сдержанной, всегда приветливой. Мало кто мог догадаться, что творилось в ее душе. Да и некому было догадываться. Близких друзей не было. А чужим кто же открывает душу? В рассказах тех, кто знал тогда Цветаеву, мне приходилось сталкиваться с аналогичным сюжетом. Человек встречал ее, беседовал, понимал, что перед ним необыкновенная личность, но скоро знакомство иссякало. У одного начинался новый роман, на другого наваливалась большая работа, у третьего возникали какие-нибудь житейские неприятности, всем оказывалась Недоцветаевой, каждый надеялся, что у нее есть другие друзья, которые ее не оставляют. Она трезво оценивала отношения окружающих и приоткрывала только в дневниковых записях, в письмах, в случайно обороненных фразах. «Меня все считают мужественной. записывала она и признавалась. «Я не знаю человека робче себя. Боюсь всего». Ее страхи питались не мистикой, а реальностью. По ночам опять не сплю. Боюсь. Слишком много стекла. Одиночество. Ночные звуки и страхи. То машина, черт знает что ищущая, то нечеловеческая кошка, то треск дерева. Вскакиваю. Как и все, Святаева в ужасе прислушивалась к любому ночному шороху, боясь ареста. Она не притворялась с людьми. Она держалась, пока жила и считала нужным жить. Пишутся ли стихи в таком состоянии? На примере Ахматова и Мандельштама мы знаем, что пишутся. Они преодолевали свой страх стихами. И Цветаева всегда в любой жизненной ситуации. находила выход в поэзии, ею преодолевала жизнь. Я хочу возразить тем, кто считает победу письменного стола над бытом, подвигом, Светаевой. Смотрите, например, «Анна Сокянц. Равенство дара души и глагола». Журнал Литературную учеба. Москва. 1981. Номер 3. Страница 101. Во всем этом поистине было нечто от подвига, ибо нянчить грудного сына и урывками, пока он спит, писать свою знаменитую поэму «Красолов» — это именно подвиг». Примечание автора. «Это не подвиг, а естественный образ жизни поэта». разделавшись с бытом, отвернувшись от него, остаться наедине со своим гением для поэта счастье. Я думаю, что при всей трагичности судьбы Цветаевой она прожила творчески счастливую жизнь, сумев осуществиться в поэзии. Подвигом был бы для нее отказ от стихов, а не борьба с бытом. Этот подвиг она совершала, живя в Советском Союзе. Незадолго до отъезда из Парижа она сказала Лебедевой, «Если не смогу там писать, покончу с собой». Она писала почти до самого отъезда. Последние из стихов к Чехии написаны меньше, чем за месяц до приезда в Москву. Я думаю, что отказ от стихов был для Цветаевой сознательным актом, а не следствием творческого бесплодия. Сетуя на трудности болшевского быта, она спрашивала сама себя, «Когда писать?» Стихи стучались к ней, но она их не пускала. В письмах она дважды повторила, что «своего» не пишет. «Я свое» написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не. Могла бы. Несколько лет назад в журнале «Нева» появилось пять стихотворений Цветаевой, написанных в эти годы. Они подтверждают «да, могла», «Не разучилась» — это цветаевские стихи, которые не спутаешь ни с чьими, и в то же время они производят впечатление случайных, не прибавляют ничего нового к творчеству Цветаевой, не касаются главного, чем жила она в эти годы. Четыре из них относятся к любовной лирике и связаны с конкретными лицами.